11. -е. Сумасшедшие идеи Как-то раз, во время просмотра финала Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде, у Фредди и Роджера возникла идея. В июне 1979 года Куин попросили все всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета разрешить им дать концерт на центральном корте, который использовался всего несколько недель в году во время проведения соревнований. Рассмотрев просьбу самым внимательным образом, клуб ее отклонил, посчитав, что такое мероприятие, как концерт рок-группы, вряд ли будет уместно на священном дерне Центрального корта. 22 июня 79 года вышел первый концертный и первый двойной альбом группы, получивший название «Live Killers». В нем были композиции с 16 выступлений по всей Европе. Пластинку моментально расхватали. Шоу квин к тому моменту уже превратилось в легенду, и миллионам фанатов очень хотелось воспроизвести у себя дома их концертное звучание. Хотя Live Killers и восполнил в определенной степени пробел, на рынке все равно оставался простор для пиратов, зарабатывавших огромные деньги на скверных магнитофонных записях выступлений группы. С помощью этого альбома Куинн надеялась частично удовлетворить спрос, но решить проблему до конца все равно не смогла. Альбом снискал некоторые одобрения со стороны критиков. «При упоминании их имени с моих губ не срывается обязательный после 1977 года жалобный стон. Альбом представляет собой самую, что ни на есть, адекватную ретроспективу их лучших песен», — писал Саундс. Что касается Record Mirror, то его отзыв был всецело положительным. «Тащите шампанское и розы, это настоящий триумф. Альбом не просто заполняет пробел перед следующим студийным проектом, но и придает песням новое звучание. Послушайте, и вы никоим образом не будете разочарованы». Того же мнения придерживались и поклонники. В итоге Live Killers занял в британских чартах третье место. 25 июня Вероника родила Джону Дикону третьего ребенка, дочь Лору. Тот был вне себя от радости. После двух мальчиков девочка оказалась самым желанным подарком. А всего через 4 дня, будто специально к этому событию, вышел 13-й сингл «Queen» — концертная версия композиции «Love of my life» из альбома "Live Killers». Но Мейкер его достоинства признавать не пожелал. Если когда-то "Love of my life» была изумительной балладой из альбома «Night at the Opera», то теперь превратилась в дорогую кричалку для футбольных фанатов. Коммерческого успеха сингл тоже не принес, заняв в чартах лишь 63-е место. В июне 79 -го года EMI Records, на тот момент лидирующая и крупнейшая звукозаписывающая компания, получила королевскую награду за выдающиеся заслуги в сфере бизнеса. В честь этого события там решили выпустить на голубом виниле лучший за всю ее историю сингл Bohemian Rhapsody, ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров. Первые четыре вставили в рамки и подарили участникам коллектива. Часть раздали членам их команды, топ-менеджерам и ключевым специалистам EMI. Остальные распродали через магазины. Но поскольку копия осталось всего ничего, релиз тут же превратился в коллекционный раритет. Лето 79 девятого года Queen провели за работой над новым альбомом, в основном на мюнхенской студии Musicland. Обычно у них с самого начала были готовые идеи и почти законченные треки. который оставалось лишь отточить и довести до ума. Но в этот раз в запасе не оказалось почти ничего. Ни написанных песен, ни композиций, нуждающихся только в шлифовке, одни лишь смутные идеи. В итоге каждую из песен пришлось начинать с нуля. Кроме того, у Куин появился новый продюсер Рейнхард Мак, которого все звали просто Маком. В довершении всего в производственный график, и без того плотный, пришлось втиснуть и работу над саундтреком к фильму «Флэш Гордон», а трудиться сразу над двумя альбомами оказалось, ой, как нелегко. В середине августа «Куинн» заявили хедлайнерами на одном из крупнейших фестивалей под открытым небом в Германии, и в начале месяца они приступили к прогонам своего шоу на студии «Шепертон» в пригороде Лондона. Размеры и акустика превратили ее в любимую репетиционную площадку. Там можно было воздвигнуть сцену примерно по образу и подобию той, на которой им предстояло выступать. А техники сумели опробовать осветительное оборудование и другую аппаратуру. 17 августа музыканты улетели в Саар-Брюкен. Чтобы на следующий день дать концерт на людвигс парк -штадион. Перед 30-ти тысячной аудиторией, что для германского фестиваля стало абсолютным рекордом. Кроме них там планировались выступления Red Baron, Voyager, Molly Hatchet, Lake, The Commodores, Элвин Элли и его группы Ten Years After и Рори Галлахера. В тот день с утра Роджер решил обесцветить волосы, поскольку его светлые от природы локоны с возрастом стали темнеть, ему приходилось заниматься этим уже не первый год. Однако на этот раз явно вышел перебор. «Это было чудовищно», — вспоминает он. «Они приобрели тошнотворный зеленый цвет. Но что-либо менять было уже слишком поздно, поэтому на сцену пришлось выйти как есть. Я ужасно оконфузился, а Фредди надо мной весь вечер угорал». Их выступление приняли на ура. когда во время оперной части Bohemian Rhapsody под фонограмму, потому как воспроизвести ее вживую не было никакой возможности, музыканты ушли со сцены, в воздух взлетели сотни фейерверков, породив среди собравшихся атмосферу подлинного праздника. А под занавес, во время исполнения We Are The Champions, над залом брызнули мощные фонтаны воды, которые плотная толпа на такой жаре встретила с огромным облегчением. 24 августа «Electra» выпустила в США новый сингл — быструю версию «We Will Rock You». Как и предыдущий, в чарты он тоже не вошел. В начале октября, когда в работе над записью нового альбома образовался перерыв, Роджер решил немного отдохнуть. Побаловав себя незадолго до этого одним из признанных символов успеха в виде новенькой «Феррари», он вместе с Доминик решил поразвлечься в Сан-Тропе, столь любимом состоятельной публикой. Скоростные машины Роджер обожал, но когда они на максимальной скорости летели по французской магистрали, загорелся двигатель. Ни он, ни Доминика, к счастью, не пострадали, однако автомобиль превратился в груду металлолома. На этом невзгоды не закончились. Чтобы отправиться с друзьями на соседний остров, Роджер арендовал скоростной катер. Но когда до пункта назначения оставалось всего ничего, у посудины заглох мотор. Связавшись с берегом, они три часа дрейфовали, удаляясь все дальше и дальше, пока их не спасла береговая охрана, отбуксировав обратно на материк. Будучи преданным поклонником оперы и балета, особенно Королевского, Фредди не только постоянно бывал на представлениях, но и знал нескольких танцовщиков, а с Уэйном Иглингом, одним из солистов, близко подружился. Когда Королевский балет организовал благотворительный концерт, Фредди предложили станцевать специальную партию под хореографическим руководством Уэйна. Все сборы от мероприятия предполагалось направить Вестминстерскому обществу помощи детям с патологиями умственного развития. Балетом Фредди никогда не занимался, хотя и практиковал некоторые упражнения танцовщиков для поддержания формы, нужной для энергичных сценических выступлений. Но поскольку всегда хотел попробовать себя в этом новом деле, сразу согласился. Заниматься он стал за несколько недель до представления ради растяжки и поддержания тонуса, а за пару дней до выступления под руководством Уэйна начал репетировать с другим солистом Дереком Дейном и кордебалетом. Танцевать решили под две композиции — «Bohemian Rhapsody» и новую песню «Crazy Little Thing Called Love». И ту, и другую Фредди во время танца должен был еще и петь под оркестровое сопровождение. Представление в Лондон-Колысеем состоялось 7 октября. Чтобы оказать другу моральную поддержку, туда пришел Роджер. Сначала Фредди станцевал под «Bohemian Rhapsody» перед полным залом восторженных балетоманов, Публика была в восторге, после обоих номеров ему аплодировали стоя. Однако в тот вечер Фредди не только завоевал симпатии аудитории, но и переманил лучшего костюмера королевского балета, Питера Фристоуна, предложив бросить театр и работать на него. Феб, как его называли друзья, свой счастливый случай упускать не стал. Стоит ли говорить, что хотя выступление Фредди руководству королевского балета и понравилось, Его закулисные сделки никого не обрадовали. 5 октября EMI выпустила 14-й сингл группы Crazy Little Thing Called Love. Сторона B была представлена композицией We Will Rock You, все с того же альбома Live Killers. Вышел он и в Европе в виде 12-дюймового сингла, при том, что Куин впервые использовал на Старом Континенте такой формат. Удивительно. Но «Record Mirror» он понравился. «Отличная работа, Куин. Радикально отличается от синглов, которые вы выпускали ранее. Прекрасный, размеренный, под него так и хочется щелкать пальцами. А голос Фредди соответствует ему от начала и до конца». Объединив усилия с режиссером Деннисом Де Валансом, Квин решили снять рекламный ролик «Черная кожа», Темные очки, танцевальная группа в откровенных нарядах, плюс несколько пар хлопающих ладошек, торчащих из пола подиума, по которому с важным видом разгуливал Фредди. Поскольку руки добавили в самую последнюю очередь, никого не пригласив на эту роль, устраиваться под сценой пришлось членам команды Куин. Чтобы было не так скучно, они перехватили с собой бутылку виски Джек Дэниелс и стали передавать ее друг другу под дощатым помостом. после чего взялись без конца хихикать и только по чистой случайности сумели, когда надо хлопать в ладоши. Сингл стал крутым хитом и занял в британских чартах второе место. Завоевывая все более известные и крупные концертные площадки, время от времени музыканты хотели выступать и в залах поменьше. «Мы играли перед огромными аудиториями», — рассказывает Брайан. И хотя радовались, что на наших концертах может побывать все больше зрителей, одновременно чувствовали, что теряем с ними контакт. А ведь именно на нем строились все наши шоу, мы чувствовали близость с ними, а они с нами. Однако в громадных залах и на стадионах публика была где-то далеко-далеко. В итоге мы попросили Джерри Стикелса подыскивать нам совсем небольшие помещения, не только банальные театры с малым количеством зрительских мест, но и что-то еще. Сначала выступали на площадках средних размеров, а потом и вовсе в каких-то дурацких местах, называя это сумасшедшим туром и получая настоящий кайф. Во время первого концерта в Ирландии в дублинском зале RDS, Симмонс-Холл, Куин представили зрителям собственную версию классической национальной баллады «Дэнни Бой». А потом впервые сыграли свой следующий сингл, тревожную, западающую в память композицию Брайана под названием «Save Me». Кроме того, Фредди впервые взял на сцене в руки гитару, чтобы спеть «Crazy Little Thing Called Love». Он был прекрасным пианистом, но с шестью струнами и медиатором ладил не особо Однако музыканты чувствовали, что Крейзи нужно как-то разнообразить. На бис «We Will Rock You» Фредди выехал на сцену на плечах у огромного супермена, в роли которого выступил их гастрольный телохранитель Ален Робертсон. Тур по Великобритании стартовал 24 ноября на самой большой из всех запланированных площадок в Бирмингемском National Exhibition Center. Собрав на него 14 тысяч зрителей, «Куинн» поставили рекорд посещаемости для крытых залов. В это турне они взяли с собой уменьшенную, но все же впечатляющую версию светящейся печи для пиццы. Их сценические наряды со временем претерпели изменения. Но если Роджера, Фредди и Брайана они коснулись лишь незначительно, что Джона теперь зачастую можно было увидеть в рубашке и при галстуке, совершенно не характерных для рокеров. Фредди на тот момент переживал свой кожаный период — красные либо черные брюки и фуражки, синие или красные наколенники. Прославленный сторонник черной кожи и цепей, вокалист Judas Priest Роб Хелфорд, в одном из своих интервью заявил, что если Фредди так хочет носить кожу, то ему, дабы подтвердить статус мачо, надо оседлать мощный мотоцикл и принять участие в гонках Бренсхедж. Фредди хоть и смутился, однако вызов принял, но только если мистер Хелфорд, в свою очередь, сначала станцует в королевском балете. Роб по какой-то непонятной причине это предложение отклонил и вопрос о Бренсхедж больше не поднимал. Потом Куин два вечера выступали в Манчестерском Аполло, И еще два, тоже в Аполло, но уже в Глазго. На последнем из этих четырех концертов Роджер напрочь позабыл слова «In love with my car», и Фредди пришлось петь вместо него. Затем последовали два концерта в Liverpool Empire. На втором Фредди вышел на сцену в одном красном, а другом синем на коленнике, приведя в восторг футбольных болельщиков клубов Ливерпуль и Эвертон. Один в Бристоле и пара в брайтонском брайтон Center. После этого группа планировала появиться в магазине грампластинок пластинок HMV на оживленной лондонской Оксфорд-стрит. Однако столичная полиция, опасаясь, что из-за толп фанатов движения встанет и вокруг воцарится настоящий хаос, наложила на мероприятие запрет, немало всех разочаровав. Сумасшедший тур по Лондону начался 13 декабря концертом в Лондон с Lyceum Ballroom. который больше использовался для танцев и дискотек, нежели для шоу именитых рок-групп. В крыше зала технарям Куин пришлось пробить две дыры, чтобы подвесить акустические системы и осветительное оборудование. За это надо было платить, но поскольку через несколько дней там планировалось выступление Пола Маккартни, половину счета оплатил он. После концерта группа устроила вечеринку дурацких шляп, пригласив на нее в качестве специального гостя миссис Гертруду Шиллинг, прославившуюся поистине сказочными головными уборами, дизайнером которых был ее сын. В честь отличных продаж сингла «Crazy Little Thing Called Love» она вручила участникам группы «Золотые диски». Следующие шоу состоялись в Rainbow Theater на севере Лондона и в ночном клубе Tiffany's в Перли. Площадки тоже весьма странные для известной рок-группы. 19 декабря отыграли в Mayfair Tottenham, таком маленьком, что даже не смогли использовать собственное осветительное оборудование и довольствовались тем минимумом, который предоставили хозяева заведения. Затем последовал Льюишинский Одиен, из которого они отправились в Александра Палас, вместе со съемочной группой, планирующей снять там клип на их будущий сингл «Save Me». На этом шоу Фредди во время исполнения «We Will Rock You», по причине известной только ему одному, стал швырять в публику бананы. Во время этого сумасшедшего тура Джерри Стикелс, с 1976 -го года работавший гастрольным менеджером группы, От изнеможения потерял за кулисами сознание и попал в больницу. Организовывая бесконечные выступления как для Куин, так и для других коллективов, он уже много лет толком не отдыхал. Отлежавшись пару дней и подкрепившись больничной пищей, Джерри опять рвался в бой, напрочь игнорируя совет врачей какое-то время не напрягаться. — Доктора сказали мне хотя бы ненадолго взять паузу и расслабиться, — рассказывал он. Но среди них не было ни одного, кто хоть раз бывал на гастролях с Куин. Последовать их рекомендации было практически нереально. Да, с точки зрения размера концертных площадок, туры в самом деле не отличался размахом, но в том-то и загвоздка. Некоторые залы были настолько крохотные, что втиснуть в них такую группу, как Куин, было за гранью возможного. Но мне зато и платят, чтобы творить чудеса. Вот мы их и творили. в июле с музыкантами связался Пол Маккартни, спросив, не хотят ли они принять участие в благотворительном марафоне, средство от которого планировалось направить на помощь народу Кампучии, на тот момент пытавшегося прийти в себя от ужасов кровопролитной войны и массового геноцида со стороны красных кхмеров. Марафон включал в себя несколько концертов, первый из которых наметили провести во второй день Рождества в Хаммерсмит-Одион. и группа охотно согласилась в нем поучаствовать. Кроме Куин, вечером 26 декабря никто не выступал, поэтому они отыграли перед публикой всю свою программу. Потом несколько дней на марафоне на сцену выходили «Wins», «The Who», «The Clash», и Дьюри» с его группой «The Blockheads», «The Specials», «Rockpile», «Элвис Костелло» и «The Pretenders». Каждому из них в среднем отводилось по 40 минут. Кульминацией последнего концерта стало выступление супергруппы, всех собравшихся артистов. Марафон сняли на видео и некоторое время спустя показали по телевизору. Кроме того, вскоре вышел альбом с композициями участников марафона. Queen внесли в него свой вклад песней «Now I'm Here». В помощь голодающему народу, раздираемой войной кампучи, удалось собрать значительные средства. 25 января 1980 -го года состоялся релиз 15 сингла Queen под названием Save Me. NME на это событие отозвалась красноречивым комментарием «Музыкальное барахло», занявшего в чартах 11 место. Crazy Little Thing Called Love тем временем зажигала в хит-парадах по всему миру, а в Штатах и вовсе впервые вышла в лидеры. В Австралии сингл 7 недель возглавлял список первенствовал в Новой Зеландии, Канаде, Мексике, Нидерландах и прекрасно повсюду продавался. Начало 80-го года прошло в работе над новым альбомом и саундтреком к фильму «Флэш Гордон». Для этого музыканты опять приехали в Мюнхен. Этот город стимулировал и вдохновлял их в музыкальном плане, чему явно способствовала и активная ночная жизнь. В феврале Фредди смотался в Великобританию для участия в шоу Кенни Эверетта. Светиться на телеэкране он терпеть не мог и, как правило, этого избегал, но поскольку с Кенни они дружили, все же согласился. Явился в студию в своем сценическом кожаном костюме, прыгнул на ничего не подозревающего Эверетта и шип его с ног, после чего они затеяли на полу шуточный бой. Во время того визита в Англию Фредди увидел выставленный на продажу дом. Удивительный викторианский особняк с восемью спальнями на участке в четверть акра земли, в самом центре Кенсингтона. Пообещав себе когда-то стать хозяином поместья, он тут же проникся к нему любовью и без промедления выложил наличными свыше полумиллиона фунтов стерлингов. Впрочем, Фредди было вполне достаточно им просто владеть. Жить он там не собирался Его вполне устраивала квартира на Кенсингтонской Хай-стрит, поэтому дом стоял пустым. Когда в работе наступил небольшой перерыв, Роджер улетел на студию Mountain в Монтрео, чтобы выступить продюсером-аранжировщиком двух композиций певицы Хиллари Вэнс, больше известной как «Хиллари Хиллари». «How comes you are so dumb?» — они написали вместе, автором «Rich Kid Blues» стал Терри Рид. При записи трека Роджер также играл и пел бэк-вокалы. 22 мая 1980 -го года Доминик родила ему в Великобритании сына Феликса Лютера. Мальчик, появившийся на свет на 10 недель раньше положенного срока, весил всего 2 фунта. Его на какое-то время поместили в кювес для новорожденных, а когда посчитали, что врачебный уход больше не нужен, выписали из больницы. Примерно в это же время Фредди, решив сменить имидж, подстриг свои длинные густые черные волосы, тем самым огорчив великое множество фанаток. А в 80-м году перед съемками клипа на песню «Play the Game» их следующего сингла и вовсе поверг их в отчаяние, отрастив усы и отказавшись от накрашенных ногтей. На фоне этих перемен в штаб-квартиру группы хлынула настоящая лавина подарков — бритв и пузырьков с черным лаком. Релиз шестнадцатого го сингла группы «Play the Game» состоялся 30 мая. Пресса уже привычно разразилась отвратительными комментариями, но поскольку она уже не раз ошибалась в прогнозах, музыкантов все это не особенно трогало. «Вполне ожидаемые три минуты избыточной тривиальщины, как я и ожидал», — написали в NME. На этом сингле впервые звучал синтезатор, на обложке Фредди красовался с ненавистными усами, но это совершенно не помешало диску занять в британских чартах 14 место. На стороне B была записана исполненная Роджером композиция «A Human Body», однако в их следующий альбом она так и не вошла.